Глава семнадцатая. Игра в прятки. Тяжёлый зараза. Хена прокляла всё на свете, пока дотащила его до реки. Пыталась трясти его, бить по щекам, сделать хоть что-то, но Рейнарда в себя не приходил. И даже при горшне воды, которую она плеснула ему в лицо, не помогла. Только веки чуть дрогнули. Тогда она просто подтащила Рейнарда к воде и макнула лицом. Не сильно, держа за шкирку, чтобы он не захлебнулся. Потом ещё раз. Он что-то фыркнул, дёрнулся, но глаз пока не открыл. Тогда Хена мокнула снова, сильнее на этот раз, и даже чуть-чуть оставила под водой. Рейнарда дёрнулся сильнее, мотнул головой. Хена приподняла его. Да, слегка очнулся, руками задёргал, но взгляд ещё мутный, совсем не понимающий, где он и что происходит. Тогда Хена сунула его в воду снова. Он снова вяло дернулся вначале, но потом, похоже, глотнул воды, закашлял, забился, пытаясь вырваться, сам уперся руками в песок, сопротивляясь. Тогда Хена отпустила. Он упал в воду, но сразу резко приподнялся на руках, отплевываясь, тряся головой, пытаясь отдышаться. Встал на колени и выполз из воды. Он смотрел на Хену с ужасом, словно ожидая, что она попытается утопить его снова. Жёстко, конечно, но другого выхода нет. «Прости», — сказала она, — «тебе нужно было очнуться. Пора идти, иначе за нами пошлют кого-то ещё. Не думаю, что они на этом остановятся». Рейнарда молча кивнул, откашлялся. Попытался было встать, но ноги не держали. Он покачнулся, пытаясь удержаться, но споткнулся. Хена поймала его за руку, подставила плечо. «Держись за меня. Постарайся идти хоть как-то». «Хорошо», — хрипло сказал он. На переправе притворись пьяным. Лучше пьяным, чем раненым. Меньше лишних вопросов. Пошли. И так вдвоем до переправы. Безумно долго. Нет, тут идти-то всего ничего. Но Хене приходилось почти тащить Ренарда на себе. У него заплетались ноги. Временами он даже пытался потерять сознание. А Хена дергала его со всей силы, стряхивала. И он снова приходил в себя. А потом снова. У нее болела спина и плечи. Красная, взмокшая вся. И нога болела тоже. Вроде бы царапина, совсем ничего, но от такой нагрузки нога ныла. Хорошо, хоть к дороге и переправе они вышли, без приключений. Как будут прятаться потом, думать не было сил. Думать Хена будет по порядку. Сначала на ту сторону перебраться, потом уже остальное. Иначе от этих мыслей у неё взорвётся голова. Паромщику пришлось заплатить втрое. «Да он пьяный. Пусть проспится. Ещё заблюёт мне всю лодку». Но Хена уговорила. Паромщик ещё так глянул на неё с жалостью. Тащит на себе пьяного мужика. «Ничего. Это не его дело, кого Хене тащить». Пока переправлялись, она смогла немного посидеть и отдохнуть. И даже Рейнарда чуть отошёл. Смог собраться, по крайней мере, больше не пытался падать, — прояснился взгляд. Потом дальше, по дороге, там, где проходит много людей, и есть шанс, что их следы затеряются среди многих других. А если еще помочь магии, так и вовсе следам затеряться несложно и незаметно уйти в сторону, а потом и вовсе исчезнуть. Возможно, даже хорошо, что паромщик запомнил их. Больше свидетелей, что они теперь с этой стороны. Если удастся отсидеться в тихом углу до вечера, чуть собраться силами, а потом переплыть обратно, то можно считать, что оторваться им удалось. Конечно, никакой гарантии не будет, но будет шанс. Ещё немного крови, и Ренардо бросил на дорогу метки. Если по этим меткам пройдут, то унесут его след дальше, словно он сам дальше ушёл. Надолго метки не хватит и могут всё обнаружить, но пусть хоть так. Он делал всё, что мог. Хена отащила его, а он пытался управиться с магией а потом на перекрёстке ушли с дороги сами, в сторону и назад, в густые кусты на холме, где можно дождаться ночи. Хена упала на траву без сил. После бессонной ночи хотелось просто растянуться и уснуть, но спать нельзя. Если за ними будет погоня, важно как можно раньше заметить их. «Отдохни, я посторожу», — предложил Рейнарда. Хена не удержалась от ехидного смешка. «Ты сам-то на ногах не стоишь» так и норовишь свалиться. Куда уж? Я больше сознания терять не буду. Просто слабость, серьезно сказал он. Я и сейчас чувствую, что они идут по моему следу, но пока далеко, еще точно на той стороне реки. У нас есть время. Когда подойдут ближе, я нас магией прикрою. Да ты просто на все руки, мастер! Хена устала, прислонилась спиной к дереву, прикрыла глаза, вытянула ноги. Я подготовился, сказал он. Кое-что умел и раньше, кое-чему специально научился, понимая, куда идти. Силы, конечно, не достает, но в Китхаре сейчас тоже хороших магов мало. Будем надеяться, что нам повезет. Хена тихо фыркнула, без всякого оптимизма, подтянула к себе ногу, потерла. Болит. — Что там у тебя? — спросил Рейнарда. — Что? Кровь? — Если твоя кровь осталась на песке, то они и твой след могли взять, не только мой. Он облизал губы. Тварь тебя? Дай посмотрю. Хена закатала штанину повыше. Царапина неглубокая, крови почти не было, остановилась быстро. Рейнарда осмотрел внимательно, потрогал пальцами. Уж слишком внимательно. Хена даже заволновалась. — Это ведь ничего, да? — осторожно спросила она. — Ничего, — сказал он. — Рана чистая, ничего не попало. Никакой магии. Ты мазью той намажь, не повредит. «Отдохни, пока можно. Я все равно почувствую их раньше тебя, а если не почувствую, если они подойдут так близко, что можно будет увидеть глазами, то прятаться или бежать все равно будет уже поздно. Пока далеко еще. Отдохни». Предложение было настолько заманчиво, что невозможно устоять. «А прикрыть нас сейчас?» — спросила она. — «Чтобы уж наверняка?» Рейнарда покачал головой. «Долго я не удержу. Прикрою, когда они будут близко». «Отдохни, я скажу, когда...» «Ладно», — Хена прикрыла глаза. «Она только чуть-чуть посидит так. Всю ночь не спала и столько волнений. Чуть-чуть, а потом все равно будет за дорогой смотреть». «Проснись», — Хену толкали в бок. «Едва не подскочила в панике. Все, распала «Тихо», — сказал рейнардо «Время есть, на пора готовиться. Я не особенно-то сильный маг». Поэтому, чтобы мою защиту не снесло, ты не шевелись. И тихо, никаких звуков. Не сейчас, подожди, по моей команде. Если вдруг я снова вырублюсь, ты все равно не дергайся. Какое-то время защита еще сама продержится. Может, повезет. Беги, если пойдут в твою сторону. Там маг есть, так что не пытайся драться с ними. Они убьют тебя, и никакой пользы от этого точно не будет. Я тебя не брошу. Он скривился устало. «Лучше уж сбежать самой, а потом попытаться вытащить меня. Хотя тут никак не вытащить, забудь. Просто считай, ты свое дело сделала. Беги и не оглядывайся, ты им не нужна». Рейнарда вздохнул. «Но, может, у нас еще все получится, поэтому ты приготовься». Они ждали. Рейнарда шепотом говорил какие-то слова, закрыв глаза, сосредоточившись. Потом замер. Хена на всякий случай не шевелилась уже сейчас, видела, как Ренарда тяжело дышит. Время тянулось бесконечно, и вот... — Не двигайся, — шепнул он. Жал перед собой ладони, их разом накрыло тишиной. Хена замерла, сама почти перестала дышать. Она смотрела на дорогу, но там пока ничего не было, какие-то повозки, всадники, но всадники явно не за ними, по своим делам. И вдруг она увидела их. Трое. Верхом. Они ехали медленно, осматриваясь. Двое из них рыцари, настоящие рыцари, не то что Хена, не простые солдаты, тренированные в доспехах, которые ей не пробить. И один, очевидно, маг. Магов Хена видела нечасто, только совсем издалека. Их слишком мало, чтобы бросать в бой, да и настоящей боевой магией уже давно никто не владеет. Но это маг точно. Даже Хена чувствовала силу, исходящую от него». Рейнарда напряженно зажмурился, сжимая зубы. Капли пота блестели на лбу и на висках, но он стоял, держа защиту. А рыцари с магом не торопятся. Кажется, даже они что-то чувствуют. Остановились, оглядываются. От ожидания темнеет в глазах. Если их обнаружат, то все. Но Хена не побежит. Значит, умрет здесь. У Рейнарда из носа течет кровь. Сначала капелька, потом еще, потом просто льется, он даже дышать не может, судорожно глотает воздух ртом, но его защита пока стоит. Безумно долго, так, что начинает звенеть в ушах. Потом рыцари говорят о чем-то и едут дальше, мимо них. Все, можно выдохнуть уже, но Рейнарда защиту пока не бросает кто знает, с какого расстояния их могут засечь. Так что раньше времени расслабляться не стоит. Рейнарда не бросает, и Хена тоже ждет, не шевелясь. И даже рыцари уже уходят вдаль, скрываясь за поворотом, и ждет еще, а потом Рейнарда просто падает, как подкошенный. Проснись, теперь уже Хена будила его. Сначала Рейнарда лежал очень долго, такой бледный и холодный, что Хена боялась, он не очнется совсем, но слабый стук сердца она слышала. Потом щеки немного порозовели, и он начал дышать ровнее. Сейчас уже совершенно нормально спал, вздыхая и ворочаясь во сне. Хена не мешала. Пусть спит. Она сама покараулит. Но скоро утро. Им пора бы двигаться в путь. Всю ночь Хена не спала, смотрела за дорогой, прислушиваясь каждому шороху. «Нара!» — потрясла его. Он с трудом приоткрыл один глаз. «Хена, я снова свалился, да?» хрипло спросил он пытаясь оглядеться уже вечер уже почти утро сказала она нам лучше выйти к реке пока не рассвело утро тебе нужно было отдохнуть сказала хена иначе от тебя никакого толка а я без тебя с магами никак надеюсь плаваешь ты хорошо он моргнул почти испуганно но кивнул да я умею не очень то уверена — Сойха здесь широкая и довольно быстрая, так что плыть будет нелегко. Хена справится и очень надеется, что справится реинардо. Если не уверен, то лучше скажи заранее. Мы поищем лодку, — сказала она. — Если ты потонешь в реке, а я не успею тебя выловить, это будет совсем глупо. Он нахмурился, сжал зубы, даже обдумывая. — Я смогу, — сказал твердо. — Искать лодку значит оставлять лишние следы. Только поднявшись на ноги, Хена поняла, какая голодная сейчас. За весь вчерашний день она не ела ни разу, было не до того, да и с собой у них ничего нет. Но не страшно, если все выйдет, если они переправятся и доберутся до окраин Массеры, то найдут какую-нибудь таверну и пообедают. Только подойти нужно будет с другой стороны, там, где их никак не могут ждать, поесть и поспать наконец-то, а то Хена уже сама с ног валится. Две ночи не спала, только ненадолго задремала, пока ждали погоню. Если нормально не отдохнуть, то далеко они не уйдут. Рейнардо поднялся на ноги с трудом, пошатываясь, но дальше пошло лучше. Походил немного, и ничего, все же нормальный сон ему на пользу. Помог восстановить силы. Они шли так быстро, как только могли. Лучше всего переправиться до рассвета, хотя тут не очень успели. Небо заметно начало сиреть, но место нашли хорошее, где не такое сильное течение. Если им повезет, они отдохнут дня два, восстановят силы, а потом пойдут к побережью другим путем, до Корса. Неделя пути. И если им повезет еще больше, то на этом конец. Хена просто сдаст принца капитану. Там будет охрана и все, что полагается, а на том берегу уже свои. И все, она свободна получит награду и... Но загадывать так далеко она пока не решится. Пока важно тихо переплыть реку, не утонуть и не попасться никому на глаза. Обогнуть Массеру с другой стороны, найти подходящее место, где можно поесть. Поесть — это их самая большая радость на сегодня».